Глава вторая. Большой, великолепный М. Итак, прошло два дня. Уже целых два дня я находилась в другом мире. Сразу это принять было сложно, но иного выхода не оставалось. Здесь было тепло, сытно, весьма сухо и комфортно. Я сидела на подоконнике и поливала полтоядни. Хищные цветы тетушки Сарабунды. Цветы чем-то напоминали наши венерины мухоловки только имели яркий розовый окрас и очень широкие листья. При этом питались исключительно тем, что готовила тетушка. Насекомые их не интересовали, так как по их же словам можно подхватить какую-нибудь гадость и потом иметь бледный стебель и листья в пятнышках. Да, цветы разговаривали, это меня тоже поразило, но после бесенка, висевшего на мне, словно детеныш коалы, уже как-то не очень. Им иногда надо сказки читать, однажды поделилась тетушка Сарабунда, во время приготовления ужина, состоящего из поджаренного мяса, картофеля и мелких сладких помидоров со множеством специй. А то в серые будни они начинают вянуть. А у вас тут бывают серые будни? поинтересовалась я, усаживая бесенка рядом и повязывая на него салфетку. Тот сразу потянул лапки к нарезанной сырной лепешке. И принялся усердно чавкать. Конечно, кивнула тетушка Сарабунда, они же трепетные интеллигенты. Что с них взять? Бесенок выразительно хрюкнул и с блаженным выражением мордочки откинулся на спинку стула. Не то, что этот, тут же хмыкнула она. Кстати, как освоится, сам тебе назовет свое имя, но пока придется звать Эй ты и отгонять вшел отсюда. Я внимательно выслушала. Заметив, что объект обсуждения дернул ухом и тут же сладко засопел. И вот теперь, сидя на подоконнике и держа в руках лейку, я прокручивала в голове наш разговор. Значит, получалось следующее. В тот момент, когда мы с Жанкой направились к машине, произошел пространственно-временной сбой. Такое бывает постоянно, просто у нас об этом обычно люди не знают. Условно существуют три мира. верхний, Срединный и нижний. Тот, что мы называем раем, находится в верхнем, но это всего лишь маленькая часть, далеко не весь. Срединный – наша земля, разумеется, опять же часть, и нижний – ад. Бывает, что грани миров истончаются, и тогда жители могут попадать из одного в другой, при этом обычно из срединного в нижний. Чтобы вспорхнуть верхний, нужно очень постараться. Истончение граней – явление необъяснимое. Как с ним бороться, пока не придумали. По словам тетушки Сарабунды, вроде бы пытаются, но в основном всеми разработками занимаются в верхнем мире. А здесь и так все довольны жизнью. К тому же всегда рады гостям, потому что можно узнать что-то новенькое и хорошо заработать, пообщаться с интересным существом и внести разнообразие в свою и без того развеселую местную жизнь. И опять хорошо заработать. Качество бедного попаданца ни на что не влияют, и я в так называемом аду оказалась не за свои грехи, а из-за аномалии, которая любит пошалить. Тетушка Сарабунда и подобные ей давно привыкли, что среди бела дня вам может легко кто-то свалиться на голову. Идешь, никого не трогаешь, и тут бац, подарок мироздания. Кстати, действительно подарок, потому что прибывшего можно взять под свою опеку, встать на учет в центре помощи рухнувшим Кажется, называется несколько иначе, но суть именно такая. И получить материальную помощь. На первое время, так сказать. За неоценимую помощь, принесенную миру в том плане, что рухнувший не навредит этому закутку нижнего мира в особо крупных масштабах. Короче, за предохранение от беды. Попасть назад невозможно. Во всяком случае, из того места, где я умудрилась очутиться. «Ты меня зальешь!» – Гнусаво протянул цветок. «Перестань уже!» «Прошу прощения», — повинилась я, быстро убрав лейку. Цветок только вздохнул и погрозил мне листом. Я быстро поставила лейку и спрыгнула с подоконника. «Не ворчи!» — хмыкнула я. «Придет тетушка Сарабунда, покормит вкусненьким». Ответить мне ничего не успели, потому что во внутренний двор под сопровождение громкой музыки вдруг въехала роскошная белая машина с открытым верхом. Мы с Цветком тут же позабыли о разговоре и синхронно посмотрели вниз. За рулем сидел невероятно красивый мужчина. Смуглый, статный, в модных темных очках и с очаровательной улыбкой на губах. Черные и чуть вьющиеся волосы стянуты в хвост, в левом ухе – серьга. Он грациозно вышел из машины, хлопнув дверцей, но не громко, а исключительно рассчитывая произвести эффект на окружающих. Одет он был в белую шелковую рубашку, полурастегнутую на мускулистой груди, в белые же брюки и модные туфли, на правом запястье, браслет. Смотреть приятно. Весь такой итальянская небрежность и турецкая притягательность. Любит произвести впечатление и покрасоваться, тут же определила я, но по-прежнему не могла отвести взгляда от знойного красавца. Интересно, кому такой приехал? Учитывая, что познакомили меня пока с одной цирой, И то в самый первый день моего появления делать выводы было сложно. Красавец неожиданно поднял голову и посмотрел прямо на меня. Секунда, две, три. Сердце дрогнуло, тело окатило волной жара. Я почувствовала, что щеки заливает румянец и невольно отшатнулась от окна. Успела заметить, что на миг глаза мужчины вспыхнули рубиновым светом, а на губах появилась довольная улыбка. Не теряя больше времени, он быстрым шагом направился к лестнице, ведущей к двери моей квартиры. «Кажется, у нас проблемы», — философски заметил Платоядин. «Он от своего не отступится. Не зря он вчера из окна тебя во все глаза смотрел. Я чуть нахмурилась, не совсем понимая, о чем речь. То есть, ясно, что красавчик пошел сюда. Но не станет же он выламывать дверь, честное слово». Входная дверь с грохотом упала на пол. В коридор ворвался рубиново пламенный вихрь и понесся на кухню. Я охнула от неожиданности и попятилась, но через несколько секунд оказалась в крепких и совершенно недвусмысленных объятиях. Голова немного пошла кругом от запаха мускуса, солнца и чистого мужского тела. — Привет, дорогуша! Ты просто очаровательна! И откуда только такая взялась? — хрипло прошептала мне на ухо, обжигая дыхание. Широкие ладони скользнули по моей спине, замерли на ягодицах, мягко сжали. Это словно помогло очнуться, я дернулась и попыталась убрать его руки. «И вам не хворать!» – отозвалась в тон ему, силой отцепляя длинные пальцы от места, где спина теряет свое благородное название. «Вы кто? И что от меня хотите?» «Ах дорогуша, что может хотеть мужчина от такой роскошной женщины, как ты?» – невинно поинтересовался он. Вблизи он оказался еще красивее и притягательнее, чем во дворе. Так и хотелось махнуть рукой на мелочи вроде «мужчина, а давайте познакомимся сначала», и самой прижаться к соблазнительным красивым губам, провести ладонями по смуглым плечам, груди, расстегнуть рубашку. Он склонился ко мне, почти касаясь губами шеи, смял тонкую ткань платья, и тут я извернулась и залепила ему звонкую пощечину. «Перестаньте меня лапать!» На несколько секунд его руки разжались, а на холеном лице появилось искреннее недоумение. Я вывернулась и приготовилась залепить еще одну оплюху, если не поймет, что так с незнакомыми дамами не разговаривают. За стеклами темных дорогих очков вспыхнули ярко-алые искры. На губах появилась недобрая улыбка. «Мамочка!» пробормотала я, судорожно за спиной, нашаривая, чем можно было бы защититься, если этот мачо вдруг решит продолжить. — Ты обозналась, дорогуша! — прошипел он, и у меня по коже пробежали мурашки. — Меня зовут Меф, и я не люблю, когда девочки себя так ведут. А если ведут, то я их наказываю. Страстные до этого объятия превратились в стальную хватку. Дышать стало труднее. Белоснежная улыбка на минуту показалась оскалом. Я сглотнула, но тут же почувствовала что-то лейку, и, не раздумывая с размаху треснула ей по физиономии нахала. Он вскрикнул, я вырвалась и метнулась в коридор, оттуда на улицу. Оказаться в квартире с психом этого еще не хватало. Адочка, деточка, раздался сверху голос. Что случилось? Я подняла голову и встретилась взглядом с черными глазами Цыры, которая сидела на балкончике и курила сигарету на длинной палочке Мунштука. — У тебя вид, словно случился немножко пожар, а воды в кране нет. — Там, там, — начала я было и махнула рукой в сторону квартиры Сарабунды. — Там какой-то мужчина, он ко мне пристает. «Мужчина?» – изогнула черную бровь Цира. При этом спросила она таким тоном, что я тут же почувствовала себя неловко, будто выбежала из дома и кричу, что у меня там динозавр. Цыра тем временем неторопливо поднялась и принялась спускаться по хрупким ступенькам, чудом выдерживавшим ее вес. «Это же надо!» – задумчиво произнесла она. «Здесь и целый мужчина! Адочка, ты просто золото какое-то! Если с твоим приходом к нам будут ходить мужчины, да еще и красивые, то я тебе таки разрешу жарить. Ну, мясо на той моей сковородке, которую нельзя брать!» Я нервно покосилась на дверь, конечно, с Цирой не так страшно, если что, можно легко спрятаться за ее спиной. К тому же, кажется, она ничего не боится. Не успела я додумать дальше, как из моей квартиры с диким криком и таким же матом вылетел знойный красавец. Следом несся мой бесенок, вереща что-то на своем языке и пытаясь проткнуть беглеца миниатюрными вилами, раскаленными до красна. Вилы были не совсем традиционного вида и скорее напоминали большую столовую вилку, но бесенка это явно не смущала. «Мудофель!» — так грозно рыкнула сыра, что я чуть не подпрыгнула. «Опять-то на мою голову!» Она уперла руки в необъятные бока. «Му-как!» — еле слышно прошептала я, глядя округлившимися глазами на красавца в местами прожженной одежде. Щегольская белая рубашка имела очень плачевный вид. «Брюкам тоже не повезло, но я не могла понять, насколько серьезным был урон». «Ме...» «Кстати, он ведь представился как Меф...» «Мудофель», – любезно и громко повторила Цыра, «Во всех смыслах этого чудесного смысла. Смесь Мефистофеля и мудака, моя милая, – типичный представитель. То, во что превращаются мужчины, когда обладают мускулистым телом, большой харизмой и полным отсутствием хоть каких-то моральных устоев». Цыра, у тебя есть совесть?» Наконец-то поинтересовался он, невозмутимо снимая темные очки и элегантно вставляя их в дырявый карман на груди. «Знаешь ли, так не знакомятся с молодыми и красивыми незнакомками. Радуйся, что она тебе на голову горшок с плотояднем не надела!» — хмыкнула она. «Ладно, познакомься. Ада, это мой чудовищный внучатый племянник. Меф». И я потеряла дар речи, потому что Меф даже не пытался что-то возразить и смотрел на меня уже не столь нагло, но все равно с интересом. И даже подранный, и немного припаленный, выглядел весьма привлекательно. Хотя сейчас мне больше хотелось стукнуть его чем-то тяжелым, нежели рассматривать как мужчину своей мечты. «Прости, цирочка, ты же знаешь, что на невинных я реагирую очень остро», произнес он приятным голосом. «А тут такая, такая!» Мев посмотрел на меня так, словно перед ним стояла обворожительная висталка с ветвью оливы в руках. Невинная? Переспросила я под озадаченным взглядом Цыры. Или все же невиноватая? Общение с Жанкой накладывало определенный отпечаток. И я невольно начинала мыслить категориями. Вы обвиняетесь, и ваша честь защита протестует. Невинная? Спокойно повторил меф. Неправда ваша, сударь!» – Пробормотала я. В тридцать два годика это сложно. Хотя, если вы про моего последнего мужчину, то тогда я невинна целых восемь месяцев и двенадцать дней. Сыро и мев переглянулись. На лицах обоих появилось искреннее удивление, при этом настолько искреннее, что я даже растерялась, что говорить дальше. Однако сказать ничего не дали, потому что в следующий же миг бесенок подскочил ко мне, протянул лапки, запрыгал и требовательно запищал. Не раздумывая, я взяла его на руки, гордо выстояла, даже не покачнувшись от тяжести, и услышала раскатистое урчание. Маленькие рожки кольнули подбородок, но не больно, а скорее щекотно. «Защитник», — покачала головой Цыра, — «радуйся, что такой достался и оценил тебя. Теперь не подойдет ни один му...» — она покосилась на Мефа. «Мужчина». Тот сделал вид, что вообще здесь не присутствует, но потом под тетушкиным тяжелым взором все же вздохнул и выставил вперед ладони, словно признаваясь поражений. «Прекрасные дамы, не злитесь. Не хотел ничего дурного. Это все ваша несравненная красота и обаяние притягивают нас, несчастных мужчин, которые не в состоянии противиться вашим поменьше вензелей в речи». Бесцеремонно оборвала его сыра. «Через полчаса все собираемся у меня. Я только пирожков нажарила. Поговорим нормально, познакомимся. Заодно и покажешь Аде, что ты можешь быть нормальным, а не потерявшим разум кобелем». «Как она его сурова!» «Но спорить, конечно, глупо. Напугал, гад! Будь здоров!» «Ада, не стой столбом! Закрой квартиру и иди ко мне!» Дала указание Цыра таким командирским тоном, что мне тут же захотелось вытянуться по струнке. Решив, что не стоит дальше тянуть резину, я кивнула, подхватила пыхтящего бесенка покрепче и метнулась в квартиру тетушки Сарабонды. Дому у Циры был своеобразный. Это даже не дом, а филиал магической лавки, приемной колдунии и спальни знахаря Вуду. Казалось, что сюда в течение многих лет методически стаскивали самые разнообразные и невероятные предметы для гаданий, ритуалов и всяческих мистерий. Свечи, маски, перья, алтарь, масса нефритовых фигурок, колоды карт, ритуальные свертки, толстенные фолианты, хрустальные шары и даже череп на книжной полке. Черный кот самого нахального вида сидел на диване и смотрел на меня огромными желтыми глазами. Бесенок, кстати, как-то ловко уменьшился в размерах и уселся на мое плечо. При этом все норовил то потрогать волосы и шею, то поурчать на ухо. Выглядело это крайне забавно, поэтому я не имела ничего против. Цира провела меня на кухню, маленькую и заставленную совершенно невообразимыми статуями, камнями, пуфиками и внезапно леопардовыми шкурами предложила расположиться за низким столиком, усевшись на пеструю большую подушку. Тут же выставила безумно ароматные пирожки с золотистой корочкой и налила чаю на травах. «Есть еще кофе», — сообщила она, — «но я его варю в турке из подслабительного зелья, потому что турка именно для кофе поимела немного дырок после последнего приезда Мефа». «А что он с ней сделал?» — осторожно уточнила я, беря пирожок. «Проткнул рогом, как ни в чем не бывало», — сказала Цира. «Конечно, не стоило мне ею в него кидаться, но скажи на милость, зачем было ронять мой любимый череп?» «Ваш любимый что?» — икнула я, даже не заметив, что бесенок ловко отобрал у меня пирожок и с удовольствием его уплетает. «Череп!» — любезно повторила Цира, раскладывая салфетки. «Рога?» — тем временем осознала я, проглотив информацию про череп. «У него есть рога?» «Конечно!» — подтвердила она, как нечто собой разумеющееся, как у любого порядочного демона. Передо мной возникла кокетливая красная кружка в бантиках с черепами. На некоторое время повисла тишина. Я смотрела на чашку и судорожно соображала. Демон, рога, му... тфу, меф. То есть, конечно, сарабунда рассказывала мне про миры и все такое, но к подобному не подготовила. К тому же диссонанс вносила, что никаких рогов у мефа во время нашего бурного знакомства я не заметила. Так их сразу и не заметить, словно прочитав мои мысли, хмыкнула Цира и звонко размешала ложечкой сахар в чашке. «Прячешь же, стервец!» — говорит, привлекательнее так. «Да», — согласилась я. «Он прав. У нас мужчины с рогами тоже бывают, но в двух вариантах. Каких же?» В черных глазах Цира заблестел живейший интерес. «Козлы рогатые и те, кому изменили жены», — охотно пояснила я. Бесенок прекратил жевать и тоненько захихикал. Кажется, такое толкование ему очень понравилось. Хихиканье стало просто неприлично веселым. Цира хлопнула ладонью по столу. «Ну-ка цыть!» Тот покорно замолчал и принялся усиленно лопать пирожок, делая вид, что только что не смеялся и вообще просто душка. «Да», – протянула она задумчиво. «Хорошо у вас там. Расскажи мне про ваш мир. У вас там однозначно весело». «Весело», — согласилась я. «Порой до слез весело, зато не соскучишься». Вкратце я поведала ей о своей работе в брачном агентстве и про то, что живу одна, родственников нет. Есть только близкая подруга Жанна, по которой, откровенно говоря, я уже скучаю. Есть милое хобби — вязать вещи для друзей и знакомых. Есть поиск жениха. Однако пока что встречались экземпляры вроде ее дражайшего мудофиля. Поэтому замуж я так и не вышла». Один раз пыталась, но вовремя одумалась. Жених был прекрасен, только больно уж любил женский пол. Поэтому я вскоре увидела его в кафе со знакомой. А потом в парке, а потом на стоянке, а потом... Ой, Игорь, кто эта блондинистая стерва? Твоя девушка? Ах, ты ж сволочь, да я тебя! Блондинистая стерва — это я а знакомая Алиса Евгеньевна Соболева, инженер по профессии и глава байкерского клуба «Северные лисы» по призванию. В общем, надо ли говорить, что сначала мы с упоением били горе а потом подружились. Алиска, правда, как оказалось, была командировочной и по окончанию работы уехала к себе в Питер. Но общаемся хорошо до сих пор, несмотря на столь оригинальное знакомство. Мев появился спустя полчаса. Одет с иголочки, прическа волосок к волоску, обворожительная улыбка и очень приятный парфюм. Еще бы манеры подстать, вообще б цены ему не было. «Прекрасные дамы, прошу простить мою задержку», извинился он, сделав неуловимый пас рукой. И на столе появилась бутылка шампанского и воздушные белые и розовые пирожные. Листец, заявила Цира, явно намекая на прекрасных, и взяла пирожное. «Садись». Меф сел между нами и, нужно отметить, последующие два часа вел себя очень прилично. Даже извинился за свое поведение. Меня все подмывало спросить про невинность, но стоило только взглянуть в темные глаза, как слова застревали в горле. Все же Меф был крайне привлекательным мужчиной. А еще рядом с ним словно обострялись все чувства. И тут же хотелось позабыть про разговор за столом, сыру, бесенка на плече, ухватить знойного красавца за руку и увести подальше от любопытных глаз. Внезапно совершенно по-девчачьи захотелось романтики, поцелуев, вина, шепота на ушко и горячих признаний, а потом и предложение. «Так, ну-ка прекрати немедленно!» — рявкнула Цыра. Мы с Мефом одновременно вздрогнули. Я, проснувшись от странного наваждения, а Меф... «Так, а что это его рука делает у меня на бедре?» Вторая за день звонкая пощечина и тонкая хихикания бисенка напрочь разорвали все очарование от мысли о свидании. «Прости, виноват», — не стал отпираться он. «Просто ты такая...» «Даже не начинай», — прорычала я. «Ты мне нравишься», — бесхитростно сообщил Мев, внезапно мягко улыбнувшись. «Не боишься, умеешь постоять за себя и не теряешься в чужом мире». «Наглецы, не умеющие себя держать в руках мужчины, у нас тоже имеются», – буркнула я, – «поэтому у меня есть опыт». «Ну ладно, детки, не ссорьтесь», – вдруг вклинилась Цира, раскупоривая бутылку шампанского. «В конце концов, Большой Великолепный М всего лишь внук Инкуба, поэтому иначе не может». «Большой Великолепный М? повторила я, покосившись на Мефа. «Да», – вдруг мрачно отозвался он. С наречия инкубов именно так и переводится мое имя. Сократили в обходе до меф, и не надо хихикать». «Я не хихикаю», – заверила я, искренне захлопав ресницами и закусив губу, чтобы бессовестно не заржать. «Так я и понял», – проворчал он. «Но кто ж виноват, что родители у тебя затейники?» Подлила масло в огонь сыра, и я услышала глухое рычание. Глаза меха вспыхнули рубиново-красным светом, однако, в отличие от меня, на сыру это никакого эффекта не произвело. «И вот что», — продолжила она, — «завтра возьмешь адочку с собой, пройдетесь по магазинам, что-то подберете. Любишь женщину расчехлять, люби женщину и укомплектовывать. Все равно ей надо на работу устраиваться, а внешний вид, сам понимаешь, штука важная». «Я ничего не приму», – воспротивилась я. «То есть хочешь разгуливать голая?» – тут же оживился Меф. «Тогда… да, нет!» Настоящая женщина восхитилась Цыра и утерла слезинку умиления. Решила, сказала, подумала. Меф сделал вид, что его это не касается, и вообще он рассматривает скатерть на столике, всю такую в ярких квадратиках, вязанную мотивами. «Цыра! Цыра!» – донесся со двора голос тетушки Сарабунды. «Опять твой приехал? Это что ж мне делать с Адой?» «Ничего!» — крикнула в ответ сыра, так, что я подпрыгнула. Она уже дала ему пару раз по морде, и они подружились.